Ольга Дашкова. Как приручить шутника? После выпускного я поклялась забыть Арсения Новикова, того самого шутника, который разбил мне сердце. За лето я превратилась из толстушки в стройную девушку и поступила на филфак. Новая жизнь — новая я. Но в университетском коридоре меня ждал сюрприз. Арсений тоже здесь учится. Он смотрит на меня, как на незнакомку, и явно проявляет интерес — А я решаю не обращать на него внимания. Пусть попробует завоевать ту, которую когда-то унизил. Посмотрим, как ему понравится мой характер без розовых очков влюбленности. Кто кого приручит в этой игре? Глава первая. Сима. Сентябрь. «Москва. Стою перед зеркалом в общежитии и не узнаю себя. За лето произошло чудо. Я наконец-то влезла в джинсы 46-го размера, не 50-го, как раньше, а самого обычного человеческого размера. Спасибо тете Свете и ее спартанскому режиму в деревне у папиных родственников». Три месяца синокоса, работы в огороде и исключительно деревенской еды сделали со мной то, чего не смогли годы диет и самоистязаний в спортзале. «Сима, ты готова?» — кричит соседка по комнате Дина. «Опоздаем на первую пару». «Почти», — отвечаю в последний раз, поправляя волосы. Стрижка тоже новая. Вместо длинной косы, в которую я пряталась как в кокон, теперь у меня модная каскадная стрижка. Мама плакала, когда увидела, но я довольна. «Новая жизнь требует нового образа». А жизнь действительно началась заново. Москва, университет, философский факультет — мечта, которая еще год назад казалась несбыточной. Тогда я была просто толстая отличница из провинциального городка, которая боялась поднять глаза на парней и защищалась от мира колкостями и сарказмом. «Теперь я?» «Кто я теперь?» «Пока не знаю, но собираюсь выяснить». «Идем с Диной на первую пару. Введение в литературоведение». Дина безумолку болтает о том, какие здесь классные преподаватели, какие интересные люди, какие невероятные возможности. «А ты откуда?» – спрашивает она в сотый раз за неделю. «Из глубинки», – привычно отвечаю я. «Да ладно», – смеется Катя. «Ты выглядишь как столичный житель и говоришь без говора». «Столичный вид. Если бы она знала, какой я была еще полгода назад». Местная достопримечательность под названием «Толстая умница». Девочка, которая могла одним словом поставить обидчика на место, но при этом не могла постоять за себя, когда дело касалось внешности. «Просто много читаю», — отвечаю. «Книги учат говорить правильно». «А что тебе больше всего нравится?» «Русская классика», «Толстой», «Достоевский», «Чехов». «Серьезно?» — удивляется Дина. «А я больше люблю современную литературу». «И Левина, Сорокина». Тоже читаю, но классика — это основа. Нельзя понимать современную литературу, не зная, откуда она взялась. Боже, как занудно это прозвучало. Но я ничего не могу с собой поделать. Привычка хвастаться своими знаниями сильнее меня. Хотя раньше это было защитной реакцией. Нечего предъявить по внешности и мозги. Теперь-то можно было бы и расслабиться, но старые привычки умирают с трудом. «Заходим в аудиторию. Почти все места заняты, остались только первые ряды. Дина тянет меня вперед, и я, внутренне съежившись, иду за ней. Не люблю сидеть на виду. Еще со школы повелось. Толстых девочек лучше не замечать, так безопаснее для всех. Но я же больше не толстая, напоминаю себе я. Теперь можно сесть где угодно». Преподавательница, пожилая женщина с умными глазами и строгим выражением лица, начинает лекцию о том, что такое литературоведение и зачем оно нужно современному человеку. «Внимательно слушаю, записываю, но часть моего внимания прикована к аудитории. Интересно посмотреть на своих новых однокурсников. Кто они? Откуда? Что привело их на филфак? Девочек больше, чем мальчиков, что неудивительно». Многие выглядят как столичные жители, уверенные в себе, стильные, привыкшие к большому городу. Есть и явные провинциалы, такие как я. Их легко вычислить по слегка растерянным лицам и дешевой одежде. «Литература — это не просто красивые слова», — говорит преподавательница. «Это способ познания мира и человека. И задача литературоведа — найти ключи к этому пониманию». Красиво сказано. Именно поэтому я и выбрала этот факультет. Хочу понимать, как слова превращаются в чувства, как из букв на бумаге рождается целый мир. Хотя есть и другая причина, о которой я стараюсь не думать. Арсений поступил на журфак, в этот же университет. Моя рассказывала об этом еще весной, когда мы подавали документы. Но я делала вид, что мне все равно, мол, Москва большая, вряд ли мы пересечемся. Конечно, я врала. И себе, и Майе. После того, что случилось перед ЕГЭ, я вообще не знаю, как с ним общаться. И хочу ли я этого? После пары мы с Катей идем в буфет. Москва поражает своим изобилием. Здесь можно купить что угодно, от простых бутербродов до суши. В нашем городе суши можно увидеть только в кино. «Ты что будешь?» – спрашивает Диана, разглядывая меню. «Салат и чай», – автоматически отвечаю. «Только салат?» – удивляется она. «Ты на диете?» «Нет, просто не очень голодна». «Это правда. После деревенского лета у меня совершенно изменились пищевые привычки. Раньше я заедала стресс булочками и шоколадками, теперь просто не хочется. Хотя, если честно, я боюсь вернуться к прежним размерам. Я слишком хорошо помню, каково это быть полной в мире, где ценится только стройность». Берем подносы, садимся за свободный столик. Катя сразу же начинает обсуждать лекцию, преподавателей, планы на семинар. Она из тех людей, которые легко заводят знакомство и не боятся высказывать мнение. Завидую ей. У меня с социализацией всегда были проблемы. В школе я общалась в основном с моей и еще парой отличниц, да и то больше по учебным вопросам. «А ты почему филфак выбрала?» – спрашивает Диана. «Люблю литературу», – отвечаю. «С детства». «Мама-библиотекарь, дома всегда было много книг». «А планы какие? Преподавать будешь?» «Может быть, или в аспирантуру пойду, заниматься наукой». «Серьезно?» — Дина смотрит на меня с уважением. «Я вот еще не решила. Может, в издательство попробую устроиться или в журнал какой-нибудь». «Журнал? От этого слова у меня внутри что-то ёкает». Арсений тоже мечтал работать в журнале. Говорил, что хочет писать репортажи, ездить по миру, рассказывать людям правду. Интересно, изменились ли его планы, и изменился ли он сам? После обеда у нас перерыв до следующей пары. Дина убегает по своим делам, я решаю прогуляться по университету. Хочу освоиться, запомнить, где что находится. Здание огромное, с множеством коридоров, переходов, аудиторий — Легко заблудиться, особенно новичку. Хорошо, что я пришла пораньше. Есть время изучить территорию. Поднимаюсь на третий этаж, где находится аудитория для старших курсов. Может быть, когда-нибудь и я буду здесь заниматься. В одном из коридоров висят стенды с информацией о студенческой жизни. Кружки, секции, творческие объединения. Литературный клуб, театральная студия, дебатный клуб. Смотришь, куда записаться? Раздается знакомый голос за спиной. Замираю. Этот голос я узнала бы из тысячи. Медленно оборачиваюсь. Арсений стоит в двух метрах от меня с рюкзаком за плечами и папкой в руках. Выглядит старше, чем полгода назад. Волосы чуть короче, одежда более взрослая. Но глаза те же, смеющиеся, с озорными искорками. Правда, сейчас в них больше удивления, чем веселье. «Сима?» — неуверенно произносит он. «Это действительно ты?» «А кто же еще?» — отвечаю с напускным равнодушием. «Здравствуй, Арсений». Он молчит, разглядывая меня с таким видом, будто видит привидение. «Ты...» — начинает он, но замолкает. «Изменилась?» — подсказываю я с язвительной улыбкой. «Да, бывает. Люди имеют свойство меняться». «Ты выглядишь отлично!» — выдавливает он, наконец. «Спасибо за комплимент», — холодно отвечаю я. «Очень мило с твоей стороны». Между нами повисает неловкое молчание. Я вижу, что он хочет что-то сказать, но не знает, что именно, а я не собираюсь ему помогать. Пусть помучается. После того, что он наговорил мне перед ЕГЭ, он заслужил немного дискомфорта. «Слушай, Сима», — начинает он наконец, «а можно нам поговорить?» «По-человечески». «О чем?» — спрашиваю ледяным тоном. «Ну, а о том, что между нами произошло, я хотел извиниться». «За что именно?» – перебиваю. «За то, что назвал меня занудной толстушкой, которая никому не нужна? Или за то, что посоветовал мне найти хобби поинтереснее, чем втюриваться в парней, которые меня не замечают?» Арсений бледнеет. «Сима, я был дураком». «Понятно, киваю. Значит, это я виновата в твоем хамстве. Довела тебя до ручки своими глупыми претензиями». «Нет, я не это имел в виду». «А что?» — смотрю на него прямо в глаза. «Что именно ты имел в виду?» Он открывает рот, чтобы ответить, но в этот момент звенит звонок на пару. «Извини», — говорю с фальшивой вежливостью, «но мне пора образование получать. Знаешь, такое занятие для занудных толстушек». И ухожу, не оборачиваясь. Всю следующую пару «Историю русской литературы» Думаю не о Пушкине и Лермонтове, а об Арсении, о том, как он смотрел на меня, о том, что он хотел сказать, и о том, что я почувствовала, увидев его. Если честно, сердце забилось чаще, несмотря на все обиды, несмотря на его хамство, несмотря на клятву забыть его раз и навсегда. Но я не какая-нибудь глупая школьница, я взрослая студентка, у которой есть цели и планы, и Арсений Новиков в эти планы не входит». Пусть он изменился внешне, и я изменилась. Пусть в его глазах было что-то похожее на раскаяние. Слова, которые он наговорил мне тогда, в июне, были слишком болезненными, чтобы их можно было просто забыть. Занудная толстушка, которая никому не нужна. Хватит влюбляться в парней, которые тебя не замечают. Каждое слово было как удар в самое больное место, потому что все это было правдой. Я действительно была толстой, действительно влюблялась в тех, кто меня не замечал, действительно была занудой со своими книжками и правильными ответами. Но теперь все изменилось. Я изменилась. И если Арсений думает, что может просто извиниться и все станет как прежде, то он жестоко ошибается. Новая Сима так просто не прощает и не влюбляется в тех, кто ее не ценит, и не верит больше словам, которые, оказывается, ничего не значат. Вечером я сижу в комнате общежития и звоню маме. «Как дела, дочка?» — слышу родной голос. «Как учеба?» «Нормально, преподаватели интересные, предметы тоже». «А с ребятами подружилась?» «Пока присматриваюсь», — уклончиво отвечаю. «Правильно, спешить не надо, хороших людей всегда мало». Мама не спрашивает про Арсения, хотя наверняка помнит о нашем конфликте. Она вообще редко лезет в мою личную жизнь, доверяя моему здравому смыслу. «Мам», — вдруг говорю, — «а как понять, стоит ли прощать человека, который тебя сильно обидел?» «А ты хочешь простить?» «Не знаю. Вроде бы и да, и нет». «Тогда не торопись», — советует мама. «Прощение — это не одномоментное решение, это процесс. Сначала нужно разобраться в себе, понять, что именно тебя обидело и почему» а потом уже решать, готова ли ты отпустить эту боль. Мудрые слова. Мама всегда умела подобрать нужные слова. «Спасибо, мам». «Береги себя, дочка, и помни, ты у меня самое лучшее. После разговора я долго сижу у окна и смотрю на ночную Москву. Город огромен, полон возможностей и перспектив. Я здесь совсем недавно, но уже чувствую, что это место изменит мою жизнь». «Вопрос только в том, как именно, и какую роль в этих изменениях сыграет Арсений Новиков. Хочу я этого или нет?»